Безуглый пожал плечами и вслед за командиром поднялся к танку. Механик и наводчик подняли шпалу и потащили ее к одиннадцатой платформе. Тебе кто приказал шпалы таскать? Сквозь зубы спросил комроты. Никто, с некоторым удивлением, ответил радист. Так какого черта вы это делаете? Так все равно же понадобится, напрягся безуглый. — Зачем зря время терять? Мы, как брезент сняли, так и начали носить. — Это ты ребятам приказал? — Я ничего не приказывал, — угрюмо сказал Александр. — Просто предложил начать, пока вы там совещаетесь. — А кто тебе сказал, откуда шпалы брать? — Ближе больше ничего не было. — Товарищ командир, разрешите объяснить, — заторпился танкист. Ну, ясно же, что больше материал взять было неоткуда. Там же, кстати, и рельсы есть, только их втроем не поднять. Отставить, сержант. Петров оказался в затруднительном положении. С одной стороны, радист проявил разумную инициативу. Более того, на его месте он сам поступил бы так же. С другой, все это было очевидным самоуправством. — А главное, ты покинул танк. Когда я пришел, вас с Симыковым не было. Я приказал вам готовить машину к разгрузке? — Так точно. Других приказов не было. Ты бросил свой пост. — Я не к бабам ходил, — зло сощурился Александр. — Если бы к бабам, я бы с тобой не так говорил. В общем, для начала три наряда. А сейчас снимай свой ДТ и дуй на башню. Приказ комбата — будешь от нас фашистских стервятников отгонять. — Есть! — сержант козырнул и полез в танк через люк механика. «Саша — Саша! — окликнул его командир. — Слушай, товарищ старший лейтенант! — мрачно отозвался из танка радист. — Инициатива — это хорошо, но головой думать тоже нужно. «Дисциплину никто не отменял, понял?» «Есть!» Петров спрыгнул с платформы и присоединился к танкистам, таскавшим шпалы. Черные, пропитанные дегтем брусья, укладывались двумя аккуратными штабелями. Ряды скреплялись друг с другом костылями, которые загонял кувалдой могучий Нечитайло. Когда оба штабеля выросли до середины платформы, Пришла очередь рельсов. Товарищ старший лейтенант, Петров, укладывавший второй сруб, обернулся. Прямо перед ним стоял негр в грязной, замызганной одежде, отдаленно напоминавшей форму бойца Красной Армии. — Уголь, что ли, грузили? — спросил комроты. — Так точно! — улыбнулся негр. — Все разбито, грузим вручную. «Старший сержант Воробьев направлен вам в помощь!» «Сколько у вас бойцов?» «Двенадцать, товарищ старший лейтенант!» «Вот что, Воробьев, нам нужны рельсы, шестнадцать штук!» «Лейтенант не а тебе покажет, как их укладывать!» «Не ша. «Шо!» «Бери наводчиков и стрелков-радистов!» «Водителя не трогай, им сейчас танки сводить!» «По четыре рельса на один скат!» Давайте, пока они не налетели. Рельсы были наклонно уложены на штабеля. Затем поперек них настрелили шпалы, скрепив скобами. Часть шпал примотали к рельсам проволокой. Кончится война, на кондитерскую фабрику пойду работать. Под прочертил в угольной маске причудливые дорожки, отчего вид у старшего сержанта стал просто сказочный. Ничего тяжелее конфет таскать не буду. Товарищ старший лейтенант, мы вам нужны еще. Да то работу море, два завода грузим, пути, опять же, чинить нужно. Вам отметить что-нибудь надо? Спросил комроты. Это ваш комбат. Нашему лейтенанту пусть отмечает. Мне главное, чтобы мы у вас тут все закончили. Разрешите идти? Идите, кивнул Петров. — Эй, кочегары, подъем! Нас с утра встречают прохладой. Железнодорожники, завершив работу, попадали, где стояли, и теперь со стонами поднимались на ноги. Тех, кто успел уснуть, будили, не стесняясь в выражениях. — Третьи сутки на ногах, товарищ старший лейтенант, словно извиняясь, пояснил Воробьев. — Ну, все, товарищи! — Довольно этой художественной самодеятельности. Перед танкистами стыдно. Красноармейцы побрели к голове эшелона. — Трое суток! Кто-то из танкистов уважительно присвистнул. — Молодцы, чумазые! Петров отошел в сторону и посмотрел вдоль состава. Еще два съезда были уже готовы. Только у шестой платформы Продолжали возиться железнодорожники и бойцы первой роты. В платформе подбежал комбат. «Иванов, ты что, до вечера тут застрял? Берлин без тебя возьмут!» Обычно вежливый и сдержанный Шелепин разошелся не на шутку. Иванов, похоже, начал оправдываться, отчего комбат совершенно вышел из себя. «Товарищ лейтенант!» Если старший по званию делает вам замечание, изволь отвечать «Есть!» и принимать меры к устранению недостатков, а не задницу подчасывать. Десять минут вам на окончание работ!» Турсун Хаджиев подошел к Петрову и, посмотрев на экзекуцию, повернулся к командиру роты. «Может, поможем, товарищ старший лейтенант?» «Приказа не было. Ничего». Ему комбат сейчас так поможет. Иванов управился за семь минут. Комбат тем временем успел пройти вдоль Шалона и осмотреть все съезды. Сделав пару замечаний и Бурцеву и, сдержанно похвалив работу роты и Петрова, Шелепин вернулся к паровозу. Настроение у майора было хуже некуда. Из трех его ротных командиров один никуда не годился. Другой был, ни то, ни все. Бурцев, наверное, сможет действовать самостоятельно. А вот Иванов. В характеристике лейтенант значился отличником боевой и политической подготовки. Комбат хмыкнул. «Хм, если у них такие отличники, то на что похожи остальные? Хотя Бурцев, он справляется, кажется, рассчитывать... Похоже, можно только на этого, Петрова. К тому же у него вроде бы даже имеется боевой опыт. Юрий Давыдович. Комбата догоняли комиссары и трое железнодорожников. Юрий Давыдович, наша паровозная бригада Арсеньев прислал. Комбат оценивающе смотрел всех троих. Один пацан лет 17, один дядька под пятьдесят. А вот этот, похоже, старший. Майор Шелепин протянул руку Камбат. Старший паровозной бригады имени героев КВЖД машинист Трифанов. Невысокий широкоплечий крепыш стиснул ладонь Шелепина. Ого, даже рденосец, улыбнулся комбат, глядя на помутневший орден трудового красного знамени на тужурке машиниста. «За что, если не секрет?» «За проводку тяжелых составов. Сами методу придумали, сами освоили. Потом даже в Москву есть зри доклад делать. А вы, если не секрет, конечно...» Трифонов с ответной усмешкой кивнул на боевое красное знамя на груди у Шелепина. «За бои! У боин цагана! Холкингол!» Машинист слегка наклонил голову, словно подтверждая что-то, затем повернулся к платформам. Легкие сгружать уже приходилось, а вот таких еще не видел. Сколько они весят? Комиссар предостерегающе поднял бровь. Нет, если военно-тайно, я понимаю. Покачал головой Трифонов. Да ладно, Михаил Владимирович, под мою ответственность. — поморщился комбат. — Средний — двадцать шесть тонн. Мой флагманский Ван на третьей платформе под пятьдесят. — Понятно. Машинист, видимо, что-то прикидывал, осматривая шалон. Немного неудачно, конечно. Все средние в хвосте. — Ну ладно. — Значит, договоримся так, товарищ майор. Я буду подавать состав вперед. — Пока Сева, — он указал на пацана, — не даст сигнал красным флажком. С места не трогайтесь. — Хорошо. Соответственно, пока мы вам дважды флажком не отмахнем, вы тоже не двигайтесь. — Ясно. Тогда мы на паровоз. Железодорожники быстрым шагом направились к локомотиву. Шалепин повернулся к комиссару. — Сборный пункт будет вон там, в автопарке. — Михаил Владимирович, поставьте регулировщиков перед поворотом и перед воротами. Машины сразу маскировать брезентом. Надо постараться управиться за час-полтора. — Черт! Погано, что мы ехали сами по себе. Хоть бы взвод пехоты дали. Командир Рот, ко мне!